Глава вторая. Новости. В итоге провозились мы часов восемь, но результат превзошел даже самые смелые ожидания. Мы сумели в буквальном смысле вылепить из окружающей местности настоящую конфетку. Да, при этом были потрачены абсолютно все запасы руды и камня, но оно того стоило. Сорокаметровые высоты стены с возвышающимися шпилями магических башен, на которых ярко полыхали боевые артефакты разных стихий, выстроенные через равные промежутки. Толщина каменного массива в с металлическими столбами и с магическими рунами, достигающие десяти метров. Множество боевых артефактов, установленных по всему внешнему периметру стены с интегрированными заклинаниями. Вот лишь небольшая часть того, что мы успели сделать за это время». Работы еще предстоит много, надо возвести храм, построить дома и промышленные объекты, но теперь места хватит. Нам удалось увеличить площадь полезного пространства, защищенного этими монструозными стенами, минимум раз в десять и оттяпать у великого леса солидный кусок. Понятное дело, такие масштабные изменения не могли остаться незамеченными со стороны Драйт, и эти бестии попытались натравить на нас полчища тварей, но скорость реакции у них так себе. Пока они собирали ударный кулак, мы успели установить и запитать от энергосистемы замка сотни боевых артефактов и встретили мобов дружным залпом. Мощные потоки хаотического огня выжгли вплотную прилегающие к стенам великий лес на добрую сотню метров, при этом испепелив и тысячи готовящихся к атаке тварей. Пепел от сотен сгоревших деревьев потом еще долго засыпал прилегающую территорию. Надо признаться, что подобного эффекта я не ожидал. Благодаря невероятной магической мощи, сосредоточия замка, урон и дальность действия интегрированных в стену артефактов повысились в десятки раз. После такой демонстрации силы новых нападений не последовало, хотя в том, что нас не оставят в покое, сомнений не возникало, так как стены Озгула вплотную приблизились к магистральному отростку Великого Леса, прямиком тянущегося к самому центру континента. С этого направления драйды беспрепятственно смогут перегонять огромные толпы тварей, но теперь они нам не страшны. Будет тренировка для гарнизона. После выполнения квеста в проклятой столице лимит для найма существенно увеличился, и мы можем обеспечить замок надежной охраной, а благодаря предоставленной скидке, которую еще и увеличил статус друг Альварии, найм большого числа воинов не должен сильно сказаться на бюджете клана, тем более что я собираюсь постепенно выбросить на рынок Альфи не менее 20 флаконов эликсира жизненных сил. Не менее важной задачей стало обеспечение воинов защитой от Зова Дриад. Если в воде радиус его действия был не так уж и велик, то на суше, собравшиеся в большую группу твари могут долбануть по нам даже из леса. Но и с этим вопросом есть очень значительные подвижки. Эста доложила, что Вольфгорн получил от системы дар, и, как я и рассчитывала он оказался чертовски полезным. Мой спутник стал артефактором, способным за считанные минуты вырезать обереги. Пришлось добрых минут двадцать уговаривать Искру слетать за Вольфгорном. Я пообещал пожирательнице чуть ли не целую колоду магических карт, благо после убийства ужаснее недостатка в них мы не испытываем, и только тогда она соблаговолила согласиться. В общем, я выдал ему целую гору мелких осколков первородного древа, и теперь он без остановки клепает обереги и параллельно учит азам ремесла Элли. Устало осматривая результаты многочасовой работы с верхотуры башни, я размышлял над дальнейшими шагами». Надо или выходить в реалы помогать с зачисткой местности от сумрачных тварей, либо отправляться в гости к Альфе-своры, налаживать портальное сообщение со сгулом и договариваться о поставке ресурсов для строительства храма хаоса. Тень склоняла меня ко второму варианту, мотивируя это тем, что охрана у полевых лагерей временного размещения находится на должном уровне, а опасных гнезд насекомых поблизости нет, так что для Федерации будет куда больше пользы, если я продолжу развивать клан в Вирте, чем от патрулирования джунглей. Пришлось согласиться с доводами виртуальной помощницы и совершить астральный перенос сразу в тронный зал Альфа Прайма. Времени нет соблюдать все положенные протоколы. Наглеть так наглеть. Сразу после моего неожиданного появления, которое случилось в самый разгар какого-то важного совещания вердексов, поднялась дикая суета. Гвардейцы забегали, окружили незваного гостя, начали тыкать в грудь оружием, но мне было плевать на их телодвижение. Я спокойно стоял, не проявляя агрессии, смотрел в глаза восседающему на троне Альфе своры, который не спешил останавливать своих подчиненных. Не знаю, чего он добивался, может, хотел показать, что полностью владеет ситуацией, но я не стал накалять обстановку, хотя при желании мог блинком переместиться к самому трону и оставить под ногами вожака вердексов обжигающий горячий подарочек в виде заряженного искоркой хаоса куска коры первородного древа. «Я сдержал слово Альфа-своры», — спокойно проговорил я, когда в помещении тронного зала воцарилась тишина. «Теперь осталось понять, можно ли верить словам вердексов». А потом я все же воспользовался блинком и оказался прямо рядом с троном. Нагло? Еще как! Но с такими прожженными вояками, как волкоголовые, можно говорить только с позиции силы. По-другому они просто не понимают и могут счесть слабаком, а со слабыми не может быть никаких договоренностей. Гвардия опять засуетилась, но в этот раз Вервульф поднял вверх сжатый кулак, и бойцы моментально заняли полагающиеся им места. Вожак смерил меня тяжелым взглядом, а потом перед глазами появилось системное сообщение. Задание держать слово выполнено. Награда плюс три тысячи к личному рейтингу в своре. Вот же жадюга. Мог бы и еще каких плюшек отсыпать, пронеслась в голове дурная мысль. «Не делай так больше!» Потребовал Вервульф, не удосужившись ответить на мою подначку, и только сейчас до меня дошло, что морда Альфы значительно помолодела, шрамы исчезли, а отсутствующий ранее глаз вернулся на законное место. «Сколько ты хочешь получать за поставки таких эликсиров в Своре?» Заметив мой взгляд, сразу перешел к делу Вервульф. «Три тонны платят по десять миллионов альвов за порцию», пожав плечами, ответил я. «У нас в ходу золото и мифрил». Нахмурился Альфа. По всей видимости, он производил в голове расчеты. «Курс один к десяти. Я распоряжусь выдать тебе эквивалентную сумму». «Могу я взять товарами? К чему мне сейчас металл? Его у меня и так с избытком, тогда как качественных строительных материалов катастрофически не хватает». «Будь по-твоему, эмиссар», — подозрительно быстро согласился Вервульф. «Но взамен я потребую посвятить двух вердексов в жрецы хаоса». «Добавишь к сделке сумму, эквивалентную еще десяти эликсирам жизненных сил, и считай, что мы договорились». Улыбнувшись, проговорил я, и под изумленными взглядами всех собравшихся начал извлекать из инвентаря склянки с изумрудным цветом жидкостью. «Не уверен, что на складах будет столько товара», обуздав эмоции, проговорил вожак своры. «Не страшно», — отмахнулся я. «Мой торговец разместит заказ на определенные позиции, когда изучит ваш рынок. «Мы будем выкупать интересующие нас лоты по мере добычи. Такой вариант устроит свору?» «Да», — тут же ответил Альфа. Было заметно, что он облегченно выдохнул. Похоже, казна своры не могла позволить себе трату такой большой суммы наличности единовременно, но отказываться от эликсиров он не хотел, и мое предложение позволило Вервульфу сохранить лицо перед подчиненными. «Что насчет портального сообщения? Ты сможешь восстановить древние арки?» «Смогу», — ответил я. Как и обещал, я свяжу Альфа-Прайм с моим замком бесплатно, чтобы паломники смогли свободно посещать Храм Хаоса. Ну а о цене за восстановление других портальных арок мы поговорим отдельно. Дружба дружбой, но и о выгоде клана забывать не стоит, а то все народы Альвии быстренько сядут мне на шею и, свесив ножки, поедут в светлое будущее, а элементы питания порталов, между прочим, денег стоит причем денег немалых. «Ликан проводит тебя и обеспечит всем необходимым». Кивнув в сторону собственного сына, завершил диалог Вер Вульф. Вслед за бетой сворой я углубился в хитросплетение ходов, и минут через пятнадцать мы оказались в просторном зале, на стенах которого имелось множество вырезанных в толще камня статуй. Среди них я, к удивлению, узнал демонический образ хаоса, после чего более внимательным взором осмотрел и все остальные. «Дети Создателя!» — подтвердил мою догадку Ликан. «Не все из них пережили атаку на Драйдекса». Как минимум пятеро пали в бою, исчерпав все свои резервы сил. А некоторые утратили божественный статус и частично лишились рассудка», добавил я, вспомнив о заключенной в недрах Дарграда, сущности и других легендах Эстери. «Теперь понятно, что послужило этому причиной. Всего в зале я насчитал 24 статуи, а плодовитым был создатель, раз у него появилось столько детей, но да не суть». Некоторые статуи, например, хаос, порядок и другие верховные божества пантеонов, были гораздо больше, чем остальные. Судя по всему, размер олицетворял силу бога, но я могу и ошибаться, Аликан не спешит прояснить этот момент. Вполне возможно, что сам не знает. В центре зала имелось большое углубление, где раньше располагались каменный диск и портальная арка. На дне этого углубления заметил множество мелких отверстий, из некоторых периодически появлялись разноцветные искры. «Нам требовались магические материалы, чтобы выжить», — проследив мой взгляд, проговорил Ликан. «Нам было нечем питать портал, так что тебе придется восстанавливать его с нуля». «Стоило мне приблизиться к углублению, как система выдала скудную порцию новой информации. Точка силы». «Ну что, паучок, пришло время поработать». Под недоуменным взглядом Ликана обратился я к своему браслету и мысленно активировал артефакт. Механическая членистонога тут же сорвалась с предплечья и забегало по углублению. При этом паучок издавал странные звуки, напоминающие слабый треск электрических разрядов. Он бегал так по всей поверхности углубления минут двадцать и выдал вердикт. Для восстановления портальной арки требуется магическая сталь, восемьдесят семь килограммов, манопроводящий камень, четыре тысячи восемьсот семьдесят один килограмм, список ресурсов оказался весьма внушительным без каких либо зазрений совести я перекинул эту проблему на лекана Вервульф же сказал, что меня обеспечит всем необходимым. Вот пусть и обеспечивает. А у меня других проблем целая куча. Например, Эста вот уже несколько часов буквально терроризирует меня сообщениями в чате и требуется составить ей компанию в боевой вылазке на территорию Великого Леса, где, по ее информации, может располагаться очень интересная безопасная зона, подходящая для строительства второго бастиона клана на Альвии. «Мне кажется, что это немного несвоевременно. Мы и первый-то замок будем достраивать не одну неделю, а она хочет начать следующий проект. В принципе, если будет достаточно ресурсов от Свора и место окажется реально перспективным, то в этом есть смысл. Тем более, что после интеграции сердца ужасня освободился строительный артефакт. Ну или Черная Смерть просто засиделась на месте, и ей не терпится поучаствовать в жесткой рубке. Тут ее мотивы понять сложно». Гораздо проще согласиться и помочь, чем потом часами выслушивать потоки упреков, да и опробовать свои новые возможности на практике надо. Оставив паучка в Альфа-Прайме с четким приказом восстанавливать портальную арку по мере поступления нужных ресурсов, я покинул столицу свора и, оседлав искру, помчался к маркеру подруги. По предварительным прикидкам, дорога займет не менее трех часов, но делать нечего. В тех краях мой персонаж еще не бывал. В полете я коротал время в разговорах с тенью. Виртуальная помощница докладывала о состоянии дел в реале. Ну что сказать, новости откровенно паршивые. Без постоянного мониторинга ситуации с орбиты противостоять насекомым роя стало на порядок сложнее. Тварей удается засечь встроенными в технику сканерами, но их мощности порой не хватает для уверенного обнаружения врага. Панцири насекомых обладают способностью подавлять маломощные сканирующие импульсы, и за счет этого авиации Роя иногда удается застать нас врасплох. Но нам удалось избежать самого страшного – гибели тысяч ни в чем не повинных детей. Сейчас обстановка в лагерях рядом с инкубаторами находится под контролем армии Федерации. с едой проблем нет, и эвакуация в заснеженную Москву идет полным ходом. Чуть ли не с каждым часом растет число доступной авиатехники, ну а пилотам приходится садиться за штурвалы управления сразу после завершения минимального обучающего момента курса и закреплять полученные знания на практике. После появления транспортных кораблей Тень начала реализовывать идею с гуманитарными поставками препаратов и предметов первой необходимости, включая оружие, людям, вынужденным покинуть убежище и выйти на поверхность. «Возможно, в будущем я об этом пожалею и придется очищать планету от заполонивших руины городов банд, но я был обязан дать людям шанс выжить». Благодаря технологии пространственного кармана удавалось впихнуть в небольшой по объему контейнер целую массу жизненно важных предметов. В теории, после инъекции препарата желудок сможет переварить даже мясо насекомых роя. Понятия не имею, насколько приятно будет людям употреблять такое в пищу, но после безвкусной бурды минимальной пайки синтезатора во времена рабства многим мясо насекомых может показаться вполне себе вкусным. Вон китайцы и раньше ели насекомых, и ничего. Подумаешь, теперь они немного больше размером, велика разница. Также в составе сбрасываемых контейнеров были портативные радиостанции, при работе которых коммуникаторы людей смогут связываться между собой на приличном расстоянии полноразмерные устройства без привязки к дальности доставки сигнала занимали слишком много места в стандартной грузовой ячейке, но даже так народ сможет связаться с пролетающим по баллистической траектории кораблем и запросить дополнительную помощь. Увы, Земля переходит на подпольное существование, ну или, как говорилось в старых фильмах, партизанское, где каждый день может оказаться последним. Но в отличие от детей, взрослые люди обладают имплантами и могут сбежать в вирт. Где находится база клана Кайбер, должно быть известно всем. Другой вопрос, куда они будут возвращаться, если сбегут от реальных опасностей и не начнут обустраивать быт на поверхности. Но этот вопрос можно решить в будущем, когда у Федерации освободятся силы после завершения эвакуации детей. Из пространства протектората тоже приходят тревожные сведения. «Тень постоянно мониторит в сайберсети присылает мне на ком краткую выжимку, но у меня не всегда есть время, чтобы ее прочитать, поэтому самые важные новости виртуальная помощница передает лично, когда у меня появляется свободное время». Так вот, в мирах протектората сейчас творится то же самое. Дарканцы натравили полчища роя на все заселенные системы бывших союзников с минимальной разницей во времени, а импульс, активировавший уничтожение проданного ранее оборудования, и вовсе сработал одновременно во всей галактике, что косвенно свидетельствует о том, что все твари роя связаны между собой и улавливают некие приказы от своей королевы или кто-то у них выступает в роли главного мозга. В общем, до недавних событий протекторат отражал атаки насекомых довольно успешно, а когда разом лишился огромного количества высокотехнологичного оборудования, стройная оборона миров дала трещину, а потом и посыпалась. Связь между мирами нарушилась, как и общее командование. Сопротивление вторженцам распалось на отдельные изолированные друг от друга сегменты, руководство которых понятия не имеет, что происходит даже в соседних областях одного континента, уж не говоря о ситуации в космосе или других системах. А в космосе тоже царит хаос. Многие элементы межзвездных кораблей поставлялись из империи Даркан и в одночасье превратились в груду металлолома, «У корабли отключились двигатели, системы жизнеобеспечения, вооружение, и они становились легкой добычей для насекомых роя. Пройдет еще немного времени, и очаги сопротивления начнут гаснуть. И самое смешное, что дарканцы умудрились извлечь выгоду даже из блокировки самых сильных функций имплантов». Потому как мы знаем на своем опыте, что при атаке материнской системы включаются экстренные механизмы и разблокируются новые возможности для операторов сайверпространства. Но этого не произошло из-за наложенного центральным мозгом взыскания. Прямо сейчас под ударами насекомых в нашей галактике каждую минуту умирают тысячи разумных. Жалко ли мне вчерашних рабовладельцев? Ни капли. Совсем недавно они без каких-либо зазрений совести пользовались рабским трудом и покупали у дарканцев выкачанные из рабов жизненные силы, прекрасно сознавая, что каждая единичка Энио – это как минимум один день из жизни раба, но пока жареный петух не клюнул протекторат в самое дорогое место, на котором обычно сидят, они даже не задумывались об этом». Большинство мирного населения, скорее всего, смогло укрыться в сайберпространстве, вот только это билет в один конец. Они уже не смогут выйти в Реал, потому как на их планетах вскоре начнут хозяйничать твари Роя. Ну как вскоре? Тень считает, что насекомым потребуется как раз около полутора лет, чтобы подавить сопротивление протектората, если к войскам вторжения не присоединятся бойцы и флот империи. Но Искин считает, что они вмешаются только в крайнем случае. Уж больно великим магам хочется сохранить полученные от предтеч возможности. Благодаря случайности в моем лице тщательно продумываемый план оказался гораздо более эффективным, потому как протекторат не имеет возможности защищаться самыми сильными программами предтеч из доступных, а Рой может вполне успешно бороться с простыми. Вот и получается, что всю эту, казалось бы, поганую ситуацию с блокировкой имплантов Дарканцы умудрились перевернуть с ног на голову и извлечь выгоду. А вот черед Земли настанет после уничтожения протектората, ну или раньше, если армия Империи Даркан присоединится к атаке на галактику Млечный Путь, и к этому времени нам необходимо что-то придумать, хотя я понятия не имею, как противостоять такой угрозе, с которой не справляются гораздо более развитые цивилизации. Единственное, что нам остается, это принимать беженцев, которые, я уверен, вскоре завалят нас запросами на перемещение реального тела на Землю и ставить всех под ружье. За полтора года нам надо успеть не только провести дезинсекцию нашей планеты, но и подготовить Солнечную систему к финальной драке и надеяться, что после пробуждения региональных эскинов ситуация изменится, и эти железяки, созданные предтечами, подскажут, что делать. Нам необходимо достучаться до центрального мозга и заставить его принять меры. Других вариантов выжить нет. Какие меры? Кто знает о возможностях этой сложнейшей биокибернетической системы, часть которой располагается в складках между измерениями. Ничего не известно даже теней «Ну, наконец-то!» — невольно буркнула Эста, когда я спрыгнул с искры и благодарно потрепал пожирательницу по голове. «Ну и что за невероятные данные ты откопала?» Ответив кивком на приветствие подруги, перешел сразу к делу я. «О, это вообще улет!» — зловеще улыбнулась Эста. «Я откопала древнюю карту с обозначениями всех точек силы». После этого заявления мои брови недоуменно поползли вверх, а улыбка девушки стала еще шире. «Вижу, что ты уже в курсе, что это значит. Жаль, а я ведь целую речь приготовила. Вот умеешь же ты настроение испоганить, Джей!» «Как ты откопала такую карту?» «Я ведь просил нечто подобное у Альфы своры воры замялась подруга, и я понял, что с этой картой что-то нечисто. «Давай уже выкладывай как есть», — обреченно покачав головой, попросил я. «Откопала и получила не одно и то же», — начала издалека Эста. «Да и совсем не я откопала о Вольфгорн. Мне рейтинга не хватает, чтобы зайти в тот монастырь». «Стоп, что?» — совсем потерял нить разговора я. «Можешь нормально объяснить? По порядку?» «Ладно», — буркнула Эста. «В общем, мне было скучно, когда твой спутник умотал в город на обучение. Я решила прошвырнуться по округе, чтобы поискать, кого можно безнаказанно прихлопнуть». После этих слов я картинно закрыл лицо ладонью, но Эста не обратила на этот жест внимания. «Так вот, набрела я на небольшую тропку, уходящую вглубь ближайшего лесочка», «Ну и любопытство взыграло, на карте-то ничего такого там не обозначено, а тропка натоптанная, значит, часто местные по ней ходят». «И в лесочке оказался вышеупомянутый монастырь», — догадался я. «Ну да», — подтвердила Эста. «Но меня туда опять не пустили, чертов рейтинг, а цифры для допуска запредельные, выше трех косарей надо. Ну, я и заслала туда Вольфгорна, когда он вернулся. В общем, карта есть, но ее надо выкупить». «И я подозреваю, что речь пойдет не о деньгах», предчувствуя неладное, проговорил я. «Ясен пень о деньгах», — воскликнула Эста. «Кто же такие вещи за голду продает?» «Ну давай, удиви меня», — приготовившись услышать самое худшее, попросил я. «Десять порций эликсиров жизненных сил и...» «Одного этого хватит, чтобы схватиться за голову, а там есть еще какое-то «и». «И жреческий статус для настоятеля монастыря», — закончила Эста. «Ты же понимаешь, что предмет, за который просят такую цену, должен этого стоить?» Очень серьезно посмотрев на подругу, проговорил я. «О, поверь, карта того стоит!» Я видела ее своими глазами. «Это артефакт божественного ранга, настроенный на точки силы Альвии. Но это не самая большая его ценность. Карта показывает расположение всех живых существ в радиусе километра от этих самых точек силы. Ну как? Я молодец!» а Обворожительно улыбнувшись, чуть ли не промурлыкала девушка. «Еще какая молодец!» — тут же выпалил я. «Берем!»